Глава десятая. «Торвульд, разрази тебя, Хронг. Что этот проклятый хум здесь делает?» Бежал отец Джун, конечно, очень забавно. Его массивный живот трясся в такт движением, а борода развивалась на ветру. Он был готов лопнуть от злости, и это было плохо. Пока что он был намного сильнее меня. Каждое его решение могло изменить мою жизнь, а значит, ничего хорошего от его злости я не ждал». Но если я думал, что на Тора вид кипящего от гнева отца произведет какой-то эффект, то я ошибался. Мальчик пришел ко мне, попросил научить его драться. Я позволил ему провести тренировку с моим отрядом. Для вора он неплохо держался, — ровным тоном ответил он на вупле отца. Меня не интересует, как он держался, — взвизгнул отец. — Почему ты вообще позволил ему здесь быть? — Потому что он пришел и попросил, — ответил Тор, ухмыльнувшись. «Правила семьи не запрещают ему это сделать». «Но он же вор», — простонал отец Джун, не найдя хоть какого-то аргумента. «Это плохо», — совершенно серьезно согласился с ним Тор. «Никому из его братьев мы раньше тренироваться не позволяли, но лишь потому, что они об этом не просили». «С каждым сказанным словом торн нравился мне все больше и больше. Он был не просто отличным воином, но и классным мужиком, и к тому же умел разговаривать с отцом Джуном. А тот, судя по тому, что я видел...» Был то еще истеричкой. «Я — отец семьи, и требую, чтобы ты прогнал его и больше никогда не позволял этому хуму заниматься с головорезами», — произнес он, сверкнув глазами. «А я возглавляю головорезов, и наша обязанность — защищать семью, а не делать все, что вы пожелаете». Кажется, Тор начинал заводиться. «Я — отец семьи, и ты должен мне подчиняться», — взвизгнул отец Джун. «Я подчиняюсь по всем вопросам действий головорезов», — согласился Тор. Но вот что касается отношений внутри отряда, это касается только меня. И если мальчик захочет тренироваться, он будет тренироваться. Спор между Тором и отцом Джуном стал привлекать остальных обитателей особняка. Из дверей выглядывали любопытные рожи. Отец это заметил и принял самое правильное решение. Пытаясь спрятать отсутствие авторитета у Тора, он просто заткнулся. «Иди в особняк!» — рявкнул он мне и засеменил к дому. «Работа начнется через час». Я последовал за ним. «Спасибо», — тихо сказал я Тору на ходу. «Очень надеюсь, парень, что ты того стоишь». И я зарубился с отцом не просто так. Так же тихо ответил мне Тор. Я прекрасно его понимал. На самом деле я считал его поступок благородным, но глупым. Как я начинал понимать, в преступном мире действовали свои жесткие правила и такая же жесткая иерархия. У всех было свое место». «Я был на самом дне, Тор значительно выше, но мы оба находились под отцом Джуном, и он имел возможность и ресурсы покарать нас обоих любым способом, что придет ему в голову. Если не справится сам, то ему наверняка поможет дон клана, в который входит его семья». А Тор сейчас фактически выступил против отца, своего руководителя, показав, что пусть он его и слушает, но свои вопросы предпочитает решать самостоятельно, и его вмешательство не потерпит. Если бы я был на земле, и кто-то из моих сотрудников ляпнул бы что-то такое, я бы точно нашел способ приструнить наглеца. Но если со мной у отца Джуна это не очень-то получилось, то, надеюсь, и Стором тоже не выйдет. Все-таки он явно держится на этой должности не первый год, и наверняка имеет какие-то свои стратегии и тузы в рукаве. Я вошел в особняк следом за отцом. Все парни из подвала были уже здесь что странно, относительно умытые и прилизанные. Уж не знаю, где они проходили водные процедуры, но отец Джун следил за их гигиеной. распространение болезней он точно не хотел. Хотя я бы на его месте занялся самим подвалом. Учитывая, что там, как дома, бегают ярглики, а людей режут ни за что и оставляют трупы гнить, чистоты там ждать не приходится. На фоне всех остальных я выглядел настоящей чушкой. Но меня это не смущало. Благодаря напитку Тора я чувствовал себя намного лучше, чем должен был после избиения и утренней тренировки. Я уже хотел спросить, где я могу умыться и привести себя в порядок, когда вмешался отец Джун. «Никакого умывания, пойдешь как есть», — рявкнул он. Выглядел он при этом очень довольным собой. Странный малый, грязь меня никогда не пугала. Вокруг раздались смешки, но вслух меня подколоть никто не решался. Рядом с нами находился отец Джун. А его присутствие магическим образом делало всех парней тихими и спокойными. Один за другим мы проследовали за отцом Джуном в просторную и светлую столовую. Выглядела она просто, с минимумом украшений, но этого и не требовалось. Главное, что в углу стоял большой чан с какой-то ароматной жижей, которую Том, дежуривший по столовой, наливал в тарелки, присовокупляя кусок хлеба с маслом и стакан какого-то местного варева. Просто, но питательно. Этого мне было более чем достаточно. Парни тут же выстроились в очередь. Меня отталкивали плечами, смещая в конец. Конечно, можно было приложить силу и выбить себе место в голове очереди, но я не стал. Во-первых, бессмысленно. Судя по размеру Чана, варева хватит на всех. А во-вторых, по столовой Мюриана с мрачными взглядами рассекали двое мрачных парней из головорезов, одетые в белые рубахи и накинутые сверху кожаные жилеты. В руках они как бы невзначай крутили приличных размеров ножи. Значит, это личная охрана отца Джуна. Логично. По местным меркам он не самый последний криминальный авторитет. И поэтому охрана — понятная и логичная мера. Ну а сейчас они еще и выполняли функцию надзирателей, посматривая за нами. В целом происходящее напомнило мне детские лагеря, в которые я частенько ездил летом. Разве только вожатые у нас не были вооружены. А в остальном все было очень похоже. В итоге в очереди позади меня оказались только Себастьян и Тардж. И когда я взял из рук Тома свой завтрак, за длинным столом были заняты почти все места. Нам троим достались обшарпанные стулья на самом дальнем краю. Во главе стола восседал отец Джун. По бокам от него стояли его телохранители. А на тарелке перед ним лежал запеченный с овощами приличных размеров кусок поросенка. Весь его вид так и кричал о его превосходстве над нами. «Разрешаю приступить к трапезе», — провозгласил он, и воздух тут же наполнен со стуком глиняных ложек. Я тоже зачерпнул варево и немного попробовал. «А что, не так уж и отвратительно. Какая-то каша, но с сильным привкусом картошки. Есть можно. Вот только Том положил мне еды едва ли не в половину меньше, чем остальным. Но скандалить я не стал. Качать права не поможет». Только порадую своей беспомощностью отца Джуна. Я набросился на еду. Все вокруг исправно поглощали пищу в абсолютной тишине, и у меня создавалось впечатление, что весь завтрак был как будто расписан по минутам. Отец Джун не следил за тем, что происходит в подвале, фактически позволяя парням безнаказанно резать друг друга. Но здесь, наверху, он явно пытался привить строгую дисциплину. Он оглядел нас придирчивым взглядом, и, оставшись довольным увиденным, щелкнул пальцами. Над столом возникли голографические фигуры мужчины и женщины почти в половину человеческого роста. За их спинами угадывался интерьер, напоминающий гостиную богатого дома. «Умилый мой Реджинальд, я так люблю тебя, я так изгораю от страсти, но грозные слухи о твоей неверности доходят до моих нежных ушей». Громко и откровенно фальшиво произнесла высокая и стройная брюнетка в таком откровенном наряде, что ее прелести едва не вываливались наружу. — О, Ребекка, я знаю. Это наглый поклеп. Я, да я никогда. Я буду хранить тебе верность вечно. Так же ненатурально провозгласил в ответ лощенный фронт, сжимая брюнетку в объятиях. Они слились в страстном поцелуе, и иллюзия потухла. Теперь перед нами мелькали быстро сменяющие друг друга арки. Я охмыкнул С выводом, что в этом мире нет телевидения, я поторопился. Но предположить, что здесь окажется собственная альтернатива дешевым бразильским сериалам родом из земных девяностых, я точно не мог. Если на Земле это оказалось пережитком прошлого, то здесь парни смотрели на иллюзии, не отрывая глаз. Они даже про еду успели позабыть. Эх, наивные. Гораздо интереснее было другое. Похоже, что технологии ЭВОКО позволяли организовать собственное телевещание. Из рассказа Себастьяна о технологическом развитии мира я не мог этого даже предположить. «Как это все работает?» — ткнул я сидящего рядом блондина локтем. Парни и отец Джун были так поглощены иллюзиями, что можно было говорить почти не таясь. «Элементарно. Некоторые виды морских коньков для привлечения полового партнера могут воспроизводить слуховые и зрительные иллюзии. Их вылавливают, снимают раковины» настраивают нужным образом при помощи фабригалов, а затем продают, — на одном дыхании выдал Себастьян, не отрывая взгляда от очередной целующейся на экране пары. Тому, что я задаю элементарные вопросы, он больше не удивлялся. Наверное, привык к тому, что имеет дело с идиотом. В подтверждение его слов я действительно заметил лежащую на столе раковину, из которой как будто бы и вырастала иллюзия. Я присвистнул. Вот же они заморочились. Уровень развития технологии в обычном земном понимании в этом мире был невысок. Но зато они нашли свои, весьма оригинальные способы развиваться. Да и живность тут очень интересная. Морские коньки со способностями к иллюзиям. Это надо же. Море здесь, наверное, так и светится. «А как они узнают, какое изображение показывать?» — спросил я. «Не будь идиотом!» — шикнул на меня Себастьян. «Все делается через поток». Оператор настраивает изображение и передает его на все ракушки сразу. «А поток это...» — подтолкнул я его к раскрытию очередной особенностей Вока. «Особое энергетическое поле, незримо охватывающее весь мир. Позволяет передавать информацию и манипулировать реальностью», — обиженно прошепел он в ответ. «Ты мне ракушку дашь посмотреть или нет? Это же слезы страстного сентября. Сейчас пропущу и так и не узнаю, от кого беременна ребека Я хмыкнул, но ничего не сказал. Просто позволил ему наслаждаться зрелищем томных красоток. Сам же задумался. Этот их поток по описанию очень напоминал интернет. Парни продолжили пялиться на иллюзию. Теперь их внимание занимала не слезливая мелодрама, а новости о вчерашнем матче по местному виду спорта под названием «Кведичбол». Детали от меня ускользнули, но тот факт, что в игре были задействованы драконы, весьма интриговал. «Трапеза окончена!» — объявил отец Джун, когда спустя пару минут иллюзия погасла, и все как один вскочили со своих мест. Отец Джун прошел в прихожую и распахнул дверь. Все по одному начали просачиваться мимо него во двор. Каждому отец желал хорошего дня, и только мне, идущему в самом конце, он хорошего дня желать не стал. «Никогда больше не вставай у меня на пути, проклятый хум!» — прошепел он мне на ухо. «Я ничего отвечать не стал!» Не хотелось лишний раз его злить, да и не было в этом никакого смысла. «Двести золотых за месяц! Двести золотых, иначе сдохнешь!» — крикнул мне в спину отец Джун. Как будто без его напоминаний я мог об этом забыть. Я помнил про обещанные отцу Джуны деньги, но пока не имел ни малейшего представления, как буду их возвращать. Для начала нужно будет разобраться в мире, в том, как здесь устроена финансовая система и как я вообще могу здесь заработать. А в том, что заработать я точно сумею, я не сомневался. Я один раз уже поднимался с нуля, не имея ни знаний, ни стартового капитала, ни полезных знакомств. Только я, моя голова и шила в заднице. И ничего, все получилось. Сейчас ситуация, конечно, посложнее, но и я другой, старше и опытнее. Так что сомневаться в себе не приходилось».